Практика пятая. Моя ежедневная благодарность. «Догадайся, что я делаю в завершении каждого вечера», — говорит Луиза с улыбкой в глазах. «И что же?» «Я ложусь спать с тысячами людей во всем мире», — смеется она. «Как это?» «Люди берут меня спать с собой». «Интересно». «Мы располагаемся в кровати так, чтобы медитировать вместе, прежде чем заснуть». Луиза, ты сущий ребенок. Угадай, что еще я делаю перед сном? Не представляю. Я просматриваю свой день, благословляя все, и чувствую благодарность за каждый опыт. Ты делаешь это в кровати? Как правило, да. Прошлой ночью я посмотрела в свое карманное зеркало, твой подарок, на нем еще написано «Жизнь тебя любит», и вслух выразила свою благодарность. Благодарить вслух — это очень сильно. Да, намного сильнее, чем просто думать о ней. Я люблю делиться благодарностью со своей дочкой Бо, когда она засыпает ночью. Выодушевлять детей, практиковать благодарность — это так важно, говорит Луиза с одобрением. И очень забавно. Если ты начинаешь день с благодарности и заканчиваешь тем же, твоя жизнь — наполнится благословениями, которых ты раньше не мог видеть. Ты не можешь знать, насколько могущественна благодарность, пока не начнешь практиковать ее. Практика благодарности всегда лучше, чем ты можешь себе представить. Тебе нужно заниматься этим, чтобы получить переживание чуда. Благодарность — это чудо. Благодарность — это духовная практика. Каждый раз, когда благодаришь за свою жизнь, даже за зеленый свет или свободное место на парковке, делаешь шаг к любви. Благодарность всегда ведет к любви. Благодарность прокладывает путь к сердцу. Практика благодарности помогает взращивать любящую осознанность своей жизни и самого себя. Когда не забываешь благодарить, чувствуешь благословение не только за то, что имеешь, но и за то, чем являешься. Практика благодарности помогает помнить базовую истину. Меня можно любить. Чем больше практикуешь благодарность, тем больше становишься самим собой. Благодарность — это тренировка в видении. Представьте, что смотритесь в зеркало и собираетесь вслух обозначить 10 вещей в своей жизни, за которые вы благодарны, как за подарок. Если вы не делали прежде такого упражнения, есть вероятность, что вначале будете бороться с собой. Вы можете даже сказать себе, что невозможно назвать 10 вещей. Конечно, если вы уделяете внимание своей жизни и остаетесь близки со своим сердцем, вы довольно легко найдете этот десяток. Благодарность приносит новую осознанность, Она преобразует психологию. Она открывает наши глаза. Мы начинаем видеть мир иначе. Благодарность — это священное «да». Когда благодарность легка, это признак того, что мы на одной дорожке со своей жизнью. Если трудна, то вам нужно приостановиться, поскольку вы потеряли самого себя и забыли, что в действительности свято. Практика благодарности — помогает отождествляться со своим священным «да» и ценить его в своей жизни. Когда начинаешь день с благодарности, как поступает Луиза, не потеряешься. Благодарность — молитва, позволяющая оставаться на пути и говорить «да» тому, что реально. Прекрасное стихотворение Каминкса начинается так. «Благодарю Господь за этот чудный день, за шелест изумрудных крон деревьев, за березу мечтающего неба, за простоту, за бесконечность, за искреннее «да». Благодарность расширяет осознанность. Когда я сказал Луизе о своем ИШАСе, она рассказала об исцеляющей силе благодарности. ИШАС воспаление седалищного нерва, самого протяженного нерва в организме. Это заболевание также называют пояснично-крестцовым радикулитом или невралгией седалищного нерва. Она сказала, «На каком-то этапе ты будешь благодарен за этот Ишас. Я не говорю, что тебе нужно быть благодарным за него сейчас. Это может быть слишком рано. Но в какой-то момент ты будешь благодарен, потому что увидишь, что у твоего недуга есть послание или даже дар для тебя». После слов Луизы я проделал упражнение, во время которого повторил 10 раз. «Я благодарен за Ишас, потому что...» Это было так просветляюще и полезно. Постепенно я стал выздоравливать. Сначала на 30%, а затем до 20%. Благодарность расширяет осознанность. Благодарность поддерживает базовое доверие. Практика благодарности помогает искать подарок во всем. Благодарность помогает приостановить свои суждения. Она дает еще один угол и еще один способ смотреть на вещи. Иногда отмены, отказы, задержки, плохая погода и еще более плохая погода остаются неоцененными дарами. Сокращение по работе, Болезнь, разрыв в отношениях могут стать началом чего-то замечательного. «Мы не знаем, для чего на самом деле происходит то или иное», — говорит Луиза. «Даже трагедия может обернуться для нас величайшим добром. Вот почему мне нравится утверждать, каждый опыт в моей жизни каким-то образом идет мне на пользу». Благодарность возвращает в «сейчас». Практика благодарности позволяет жить всей жизнью и жаловаться, что нам постоянно чего-то не хватает. Недавно кто-то разместил послание на моей страничке в Фейсбуке. Соцсеть, запрещенная на территории Российской Федерации. Можно думать, что трава зеленее на другой стороне. Но если ты найдешь время поливать свою траву, она будет такой же зеленой. Практика благодарности помогает поливать свою траву. Благодарность помогает максимально использовать все происходящее. Благодарность учит, что счастье — вечное сейчас. В настоящей главе практика под названием «Ежедневная благодарность». Встаньте, пожалуйста, перед зеркалом и повторите 10 раз. То, за что я благодарен своей жизни прямо сейчас, это… Пожалуйста, убедитесь, что повторяете вслух. Замечательно если выполнять данное голосовое упражнение на благодарность один раз утром и один раз вечером на протяжении семи дней. Практикуя благодарность сейчас, мы начинаем жить совершенно по-новому. Когда благодарность берет вас за руку, вы начинаете видеть более отчетливо, что достойны любви и что жизнь вас любит.